Глава 26. О бессилии и помощи. Несколько дней прошли в относительном спокойствии. Наш путь к храму потихоньку подходил к концу, и с каждым днем я нервничал все больше. Переживал за Агнесу. Видел, как ее магическая искра медленно тает, как у нее с каждым днем становится все меньше физических сил как она пытается быть все такой же активной, но у нее уже не получается. Она старается держаться бодрячком, но я все видел и чувствовал. Связь между нами усилилась и позволяла мне ощущать и понимать намного больше обычного. Мне так хотелось ее защитить, закрыть от всего, обнять и не выпускать никуда и никогда. Она так очаровательно смущалась, на все мои прикосновения, что касаться ее, хотелось бесконечно. Были бы мы одни, я бы с удовольствием показал ей всю гамму своих эмоций. Но, увы, о единении пока можно было только мечтать. Последние пару ночей ночевать приходилось в палатках. Фил и Гордон постоянно были рядом и не оставляли шансов для какой-либо близости с Агнесой. К слову об этих двоих, когда мы сделали привал в Агарском лесу, они вновь заспорили о том, кто какие бытовые дела выполнять будет. Фил наотрез отказывался идти к колодцу за водой, прикидываясь дохлой ветошью, а Гордон заортачился и принципиально требовал от Фила проявления социальной активности. Пока я разнимал этих двоих и читал обоим нотации, за водой молча сходила сама Агнесса чем пристыдило всех нас троих. Зато Фил с Гордоном сразу же закончили припираться и быстро развели костер. Они вообще очень быстро действовали, когда работали слаженно, да только не желали идти на уступки друг другу. Пока ребята кормили лошадей, я уселся рядом с Агнесой у костра. Уже привычно взял ее за руку с меткой богини Арене, чтобы поделиться своей энергией и теплом. Улыбнулся почувствовав, как Агнеса сжала мою руку и неосознанным жестом провела большим пальцем по тыльной стороне моей ладони. Раньше она так не делала, а теперь позволяла и себе, и мне несколько больше. «Как ты?» – спросил ее, приобнимая за плечи и накрывая своим меховым плащом. «Хорошо», – слабо улыбнулась она, но тут же мотнула головой, и улыбка разом погасла. До да кого я обманываю? Плохо. Мне очень плохо, сали, И страшно. Такой жуткий холод изнутри пробирает. Я ощущаю, что вместе с ним замерзает вся моя сущность. И это так дико и ненормально. А я не знаю, что с этим делать. Я не привыкла чувствовать себя такой беззащитной. И сейчас совершенно растеряна. Скоро все закончится. «Еще пару дней пути, и мы прибудем в храм при святой Мэлии. Там тебе помогут, обещаю». Агнеса рассеянно кивнула. «Брат почему-то не выходит со мной на связь. Не понимаю, почему? Может, с ним самим что-то случилось? Это меня тоже очень беспокоит». «Возможно, просто тьма не дает ему найти тебя». «Может, но все равно странно что со мной никто из наших не пытается связаться. Даже как-то обидно, что ли». «Не думай сейчас об этом», — сказал я. «Тебе нужно сохранить силы перед последним рывком. Скоро все закончится, слышишь?» «Вообще все?» — криво улыбнулась Агнесса. «Все, кроме моих чувств к тебе». Она вскинула голову, удивленно глядя на меня, и я не удержался поцеловал ее в уголу губ. Нежно, трепетно, не требуя ничего, но обещая защиту. Я бы с удовольствием продолжил поцелуй, но вернулся фил с Гордоном, и Агнеса резко отпрянула от меня, выпрямилась, задорала подбородок. Я только усмехнулся этому, все-таки она очень забавная, когда изображает из себя строгую гордую леди. Мы пили травяной чай, и за непринужденной болтовнёй меня совсем разморило и стала клонить в сон. Поэтому я решил вздремнуть, пока Гнесса согреется у костра и набирается сил. Притомился с непривычки. Видимо, давно так подолгу не ездил верхом, сказал спутником и улёгся рядом прямо на снег, глядя в белесое небо. Крупные снежинки падали на лицо, а глаза неумолимо слепались, Будто бы я не спал целую вечность. Не стал сопротивляться дреме. В конце концов, здоровый сон еще никому не вредил. Неожиданно для самого себя заснул очень крепко, а проснулся от звонкой пощечины и стального мужского голоса: Ты разочаровываешь меня, Савьер! Чего? Внутренний зверь недовольно заворчал, заставляя выныривать из глубокого сна. Кто это там? «Нами недоволен, а?» Я разлепил свинцовые веки и тупо уставился на звездное небо перед собой. «Стоп! Звёздное? Это что, уже ночь? Сколько я проспал? Почему меня никто не разбудил? И почему так невыносимо раскалывается голова? И кто трясет меня за плечи? «Давай, просыпайся!» Холодно произнес человек. «Ты и так проспал слишком долго!» Тебе нужно выпить противоядие. Но ну же, скорей. Противоядие? Какое? Зачем? Я попытался встать, но не смог даже руку поднять. Она была ватной и совершенно мне не слушалась. Да что происходит вообще? Некто приподнял мою голову и силой влил в рот какую-то дрянь. Снадобие жутко воняло, и на вкус было соответствующее. Зато голове стало полегче, и я обрел какое-то подобие власти над телом. Привстал на локтях, огляделся. Костер давно потух, в тьмах стояла кромешная, но острое зрение дракона позволило разглядеть валяющихся рядом Фила и Гордона. Они были без сознания или крепко спали? Непонятно. Над ними склонился человек, который только что вливал в меня вонючее снадобье. Теперь он хлестал по щекам и моих спутников и пытался влить в них ту же гадость. «Что? Что тут произошло?» Вяло ворочая языком спросил я. «Вода в колодце была отравленная. Специально к вашему приходу. Вы на кой в Агарский лес двинули? Стоило мне отлучиться на день, как вы тут же попали в западню». Я не ответил и пропустил половину слов мимо ушей, так когда до меня дошло, что нас сейчас на поляне только четверо. «А где? Агнесса, где?» — хрипло спросил я, лихорадочно оглядываясь по сторонам. «Похитили», — коротко ответил человек. «А ты не доглядел, Савьер! Обещал защищать ее! И не доглядел! Не стыдно, а?» Дракон снова сбрыкнул, но пока еще вяло, сонно. Он тоже медленно просыпался вместе со мной. Ничего не понимаю. Превозмогая дикую головную боль, я с трудом сел, осматривая место нашей стоянки. Рядом со мной валялась меховая накидка, которую я давала Гнессе. А еще вокруг потухшего костра было очень много человеческих следов, уводящих в сторону леса. Даже заметать не стали. Думали, что мы не проснемся, и бежать за ними будет уже некому, а потом в юго следы заметет. Меня передернуло при мысли о том, что этот наш привал мог оказаться последним в моей жизни. Я, конечно, долго могу находиться на морозе, но всему есть свой предел, и если бы яд не подействовал как надо, то холод точно бы добил. Если бы меня не разбудил этот неприятный тип... Кстати, кто он?